Глава 43. Самку Ваньет отнес в подвал. Прежде чем оставить ее одну, наемник вынес из помещения всю мебель, чтобы у Софии не было шанса добраться до окна, и ушел. Из удобств ей остался только матрас и надежда на спасение. О том, что жертве может понадобиться элементарная вода или еда, наемник не подумал. Он никогда не думал о таких мелочах. Для этого ему нужен был помощник, который пропал с радаров три месяца назад. Нового Ваньет пока не нашел. Дом, который он выбрал, был идеальным местом для того, чтобы залечь на дно. Появляться с женщиной в космопорте было нельзя. Нужно было выждать время, тайком доставить ее на корабль и улететь. Чтобы реализовать этот план, надо было ждать, пока на дежурство выйдет подкупленный работник порта, который откроет ему служебный вход и не обратит внимания на второго пассажира. Ждать оставалось чуть больше суток. Оставив Софию в подвале, меданец обошел заброшенный особняк. В нем не было ничего, что могло бы выдать непрошенных гостей. Ни охранной системы, ни интеллектуального сопровождения. Даже привычной системы контроля температуры здесь не было. Хочешь свежего воздуха — открой окна. Да, и в этих местах никогда никого не было. Старые развалюхи на Кадоре никого не интересовали. Даже парочки, искавшие укромные места для быстрой любви, сюда не заглядывали. Предпочитали уединяться в капсулах, и лететь далеко не нужно, и с ума не сходишь от жары, холода, звуков природы и насекомых. И даже если какая-нибудь из городских камер засекла факт похищения самки, искать меданцы возле леса будут в последнюю очередь. Спустя несколько часов Ваньет окончательно расслабился. Спустился в подвал, где сидела девушка, прислушался. София к этому времени уже пришла в себя. Он слышал, как она ходила по подвалу, а потом снова вернулась на матрас. «Слабая самка». Выдохнул Ваньет и вернулся наверх в комнату, где сохранилась кровать. Когда-то давно хозяева особняка не пожалели денег на кровать и матрас. Несмотря на время, мебель сохранилась в идеальном состоянии. Только дерево кое-где потемнело и пошло трещинами. На функциональность это никак не влияло. Меданец скинул ботинки и лег на пыльный матрас. Мягкий материал под тяжелым телом прогнулся, И охотник почти сразу уснул Зачем ты это сделал? Мы сидели со зверем на поляне и смотрели друг на друга. В его глазах я видел собственное отражение. Рваная губа, разбитый нос, из плеча торчала какая-то палка. Зверь выглядел не лучше. Странница лишила бесплотного части способности. Восстановить сломанную ногу и выбитое плечо у него не получалось. «Я хотел свободы. Ты бы умер». Мы едины Умирает один, умирает и другой Нет, <смех> идиот Хохотнула моя копия Если бы я оборвал связь до твоей смерти Тогда что? Что бы ты получил? Блуждание по лесам? Это стоило того, чтобы рисковать жизнями? Не начинай, Маркус Если бы ты мне не позволил Я бы не смог на тебя влиять Я только усиливал твои чувства Твои желания, не свои, наши, — перебил зверь. наши желания. Мы были одним целым, и мы оба виноваты в том, что натворили. — Наши, — согласился зверь, — я не отказываюсь. Он не отказывался, а я ненавидел и его, и себя. Перед глазами пролетали годы жизни от того момента, как я упустил контроль до встречи с Софией. Меня трясло от ненависти к себе и к собственному симбионту, от страха. Я понимал, чтобы выбраться из ловушки странницы, нужно снова стать с ним единым целым, иначе София умрет. Я ничего уже не исправлю. В то же время боялся, что он и с ней поступит так же, как и с Лерой, а я не смогу этой твари противостоять. Я ее не тронул. Будто прочитал мои мысли зверь Она моя, наша Я не верю тебе У нас нет выбора, Каранит Или мы становимся единым целым Или она умрет Решай Он проснулся от звенящей тишины. Меданец прислушался к дому. Ничего не услышал, и это ему не понравилось. Он хотел спуститься в подвал, посмотреть, все ли в порядке с товаром. В этот момент в окне спальни показалось какое-то движение. Бывшие владельцы дома были эстетами. Все окна в жилых комнатах смотрели строго на лес. Ваньет по заслугам оценил эту задумку, когда увидел... Бегущую к лесу фигур. Спросони он не сразу понял, что женщина, бегущая в сторону деревьев, сейчас должна была сидеть в подвале. Меданец выругался, сплюнул на пол и побежал к окну. Пара секунд понадобилось, чтобы справиться с щеколдой. Примитивный механизм не хотел подчиняться. Ваньет не сразу понял, в чем дело, а женщина продолжала бежать. Я бежала, боясь оборачиваться. Было так страшно, что я не чувствовала ни усталости, ни отдышки, ни боли в боку. Ноги работали будто сами по себе. По лбу катился пот. До деревьев оставалось совсем немного, когда я почувствовала сильный толчок в спину и не полетела лицом вниз. Испугаться не успела. Только выставила вперед руки и пролетела вперед несколько метров на животе, Не оборачиваясь, попробовала подняться, чтобы снова побежать вперед. Снова упала лицом вниз. В этот раз когтистая рука схватила меня за голую пятку и потянула на себя. «Отвали!» — крикнула. Попробовала ударить нападавшего свободной ногой. Ничего не получалось. Меня еще раз дернули. Теперь уже вверх. Через секунду когтистая лапа оторвала меня от земли, и я увидела нападавшего. Крик застрял где-то в горле Именно так Когда-то в детстве Я себе представляла всадников апокалипсиса Кожистые крылья Черные глазницы Клыкастый рот От него смердило гнилью и смертью Кажется, в этот момент Можно было прощаться с жизнью Сработал инстинкт самосохранения Или инстинкт глупости Я вспомнила о Краните В своей квартире о том, что этому невыносимому принцу никто не сможет помочь. Отчаянно захотелось жить, жить и любить. Внутри как будто зажёгся огонек. Я попробовала качнуться вперед, хотела дотянуться до руки, которая меня держала, и сделать ей как можно больнее. Ударить, укусить, хотя бы поцарапать. С первого раза достать не получилось, со второго тоже. Монстр, видимо мои попытки вырваться, издавал странные стрекочущие звуки. Широкий рот как будто хохотал над моими попытками вырваться. Это злило и заставляло пробовать вырваться еще и еще. В конце концов, я не выдержала. Еще раз качнулась вверх, схватила тварь за руку и вцепилась в нее зубами, как такса в любимый мяч. Тварь такого поворота событий не ожидала. Она истошно заверещала, попыталась меня сбросить, Но я уже вцепилась в монстра мертвой хваткой и не хотела отпускать. По щекам текла чужая вонючая кровь. Ему было больно. Сбросить он меня не мог. Беспорядочно мотал конечностью в разные стороны до тех пор, пока я случайно не разжала челюсти и полетела на землю. Весь удар пришёлся на спину. Острая боль пронзила всё тело. Из глаз хлынули слезы. Пока монстр верещал от боли, я хотела снова попробовать встать и бежать в сторону леса и поняла, что тело меня больше не слушается. И монстр тоже это понял. Он зажал поврежденную руку, расправил крылья и выставил клыки. Больше живой я ему была не нужна. Больную руку тварь подняла вверх и выпустила когти. Я хотела заорать, но собственный крик затерялся в верещании убийцы. Я видела, как костлявые клинки приближаются к лицу. Нужно было молиться, прося спасения, но я не знала, кому. И просто встречала смерть лицом к лицу, жалея только, что любимый инопланетянин из-за меня не получит помощь. Острый коготь коснулся щеки, тварь заверещала громче, меня накрыл серый туман. Я ничего не понимала, но, кажется, осталось в живых.